Глава 946. Незаметная подмена. В глазах Ван Буэлла вспыхнул загадочный свет. Про себя же он презрительно фыркнул, девушка не первый раз нападала на него, по какой-то ей одной ведомой причине она решила сделать его своим слугой. Таким людям, по его мнению, гордыня мешала трезво мыслить. Пусть за её спиной стояла какая-то могущественная организация, тем не менее он не считал, что сильно уступал ей в плане статуса. Брошенная ей фраза скрывала в себе очевидную угрозу. Если ответ её не устроит, то она сделает всё, чтобы лишить его шанса получить благословение. В случае согласия ему всё равно не давалось никаких гарантий. Скорее всего, его постигнет та же участь, что и практика порабощённого крохотным колокольчиком. Эта девчонка слишком много о себе замяла. Если расскажу я о себе побольше, то вполне могу напугать её до смерти, мрачно подумал Ван Бола. Он исскоса посмотрел на девушку с колокольчиком. Особое внимание он уделил миловидному личику и фигуре. В плане внешности она практически не уступала Джао Яман, особенно по части фигуры. Изящные изгибы, осиные талии, роскошные длинные ноги. Настоящая красотка. Насколько Ван Буэлэ мог судить с высоты своего опыта, только дочь сенатора Федерации Ли Ван Эр могла похвастаться такой фигурой. От наклынувших воспоминаний Ван Буэлэ слегка зарделся и закашлялся. Про себя он подумал, раз эта девушка положила на него глаз. Он просто не мог не ответить. Ты серьёзно? Ван Боло продолжил разглядывать девушку с колокольчиком. Её волнующий образ дополняли алебастровая кожа, очаровательное лицо и лукавая улыбка. Её изящество позавидовало бы лебедь он совщиться. Неудивительно, что в глазах Ван Боло разгорелось пламя. Чистейший нектар, настоящая амброзия. Непотойскив скретмос кишение заключил он. Сперва девушке с колокольчиком не понравилось то, как Ван Боло на неё смотрел. Услышав его вопрос, она поняла, что ей повстречался экстраординарный человек. Мало кто из участников испытаний ей приглянулся. К тому же раб-воитель мог стать надёжным помощником в будущем. Скрыв отвращение, она отправила божественным сознанием ответ. «Разумеется, я серьёзно. В таком случае, я даю тебе последний шанс стать моей рабы-неналожницей. Со мной тебя ждёт беззаботная жизнь в роскоше». Бессильно вздохнув, ответил Ван Буэлэ с помощью божественной воли. «Ты уверен, что достоин делать подобное предложение?» Девушка с колокольчиком опасно улыбнулась, отрыв его презрительным и в то же время холодным взглядом. Она раскинула божественную волю, обратившись ко всем присутствующим. «Собрать и даосы! Садалу жадный подлец! Ничего не знающий ни о чести, ни о морали! Вы сами видели, что печать на его призрачном кристалле никак не помешала перемещению, тем не менее он убедил нас в том, что без его помощи нам не попасть в следующие топ-оспытания! Вы собираетесь просто стерпеть подобное оскорбление?» Предлагаю вназидание остальным лишь шить во благословение. Предложение девушки с колокольчиком Ван Боло встретил с каменным лицом. Он ожидал от неё чего-то подобного, однако не стал ничего делать. В таких ситуациях никакие объяснения не остановят людей, которые захотят выместить на ком-то свой гнев. Хорошая взбучка единственный способ охладить их пыл. Эта девчушка хочет мне все испортить. Стоит ли оно того? Уголки губ Ван Болы приподнялись на смешливой улыбке. Он прекрасно понимал, что был достаточно сильным, чтобы представлять угрозу всем избранным, поэтому на её предложение наверняка откликнутся многие. Всё-таки в этом испытании с 30 участников останется всего 10, все они были конкурентами, если не договорятся выступить против кого-нибудь, то только поднимут собственный шанс на победу. Интеллигантному на вид практику и нескольким выделяющимся даже на фоне попавших сюда избранных практиков это было не нужно. Однако другие участники были не столь уверены в себе. Полне возможно, принятое сейчас решение может изменить их судьбу, особенно с учётом сомнительности его происхождения. Он назывался Садало, но мало кто ему поверил, поэтому сделанное девушкой предложение поддержало часть участников. В основном это были молодые люди, которые сохли по девушке с колокольчиком, а также практики Камов в последний момент отложили заполучить призрачный кристалл. Девять человек на огромной скорости помчались к Ван Бавале. Каждый из них находился на великой завершённости бессмерти и мог потягаться с практиком стадии планеты. К тому же к ним присоединилась девушка с колокольчиком. Ван Буэлла не обладал культивацией стадии планеты, но даже с ней ему всё равно пришлось бы бежать. Как только они кинулись к нему, он без колебаний отлетел на несколько сотен метров. Оставшиеся на месте избранные слегка изменились в лице. Интеллигентный юноша и девушка в маске явно колебались, но потом всё-таки улетели к двум разным плавильням вдалеке. Благодаря возвращению к культивации материализация путеводной палочки пошла быстрее. Маленькая девочка, использовавшая тёмное искусство, улыбнулась Ван Боле, а потом улетела к другой половильне. Что-то парня в чёрном халате, он даже не взглянув на Ван Боле, полетел к выбранным им гориям. Остальные поступили также, от чего Ван Була нахмурился. Источником всех его неприятностей была девушка с колокольчиком, поэтому он не мог позволить себе расслабиться. Окинув взглядом девушку и согласившихся ей помочь практиков, он полетел в противоположную сторону от преследователей. «Сможете ли вы меня догнать?» На этой практике под предводительством девушки с колокольчиком заколебались. Погоня растянулась на какое-то время, постепенно они всё чаще начинали коситься на свою предводительницу, а они прибыли сюда с единственной целью — заполучить путеводную палочку. И сейчас она находилась на расстоянии вытянутой руки, к тому же девушка с колокольчиком явно не хотела убивать Ван Булы. А всё сказанное ей было лишь демонстратив игр мускулов. Пускай идёт. Если он посмеет вернуться, то бейте его. Тот, кто сделает это, получит от меня бессмертную планету. Такая ценная награда распылила пламя жадности в сердцах многих из них. В полной тишине они вернулись к плавильням, тем не менее они глаз не сводили с Ван Бола. Таким образом, из 30 человек все, кроме Ван Бола, выбрали себе гору, на одних находилось по одному человеку, на других собралось по несколько из барных. Пока никто ничего не предпринимал, все ждали момента, когда потиводные палочки окончательно сформируются. Все понимали, что спешить было бессмысленно, если в результате драки кто-то получит ранение, то это может привлечь избранных с других плавилен. Ван Бола Хмура кинул взглядом окрестности. Такая сдержанность участников не позволяла им ополучить желаемое во всеобщей суматохе. С невесёлой улыбкой он понял, что если вмешается во время финальной схватки, то всё может закончиться непредсказуемым образом. Почтённый «Они не проявляют к нам уважения?» Покашлив мысленно, пожаловался он. Какое-то время он ждал ответа бумажного человека. Не получив его, он собрался задать другой вопрос. Но тут у него в голове кто-то вздохнул. «Разве не ты сам заварил всю эту кашу? Ведь ты мог безопасно, не привлекая лишнего внимания, попасть в следующий этап». В голосе бумажного человека чувствовалось лёгкая усталость и бессилие. Одна жалкая мелочь всё испортила. «Почтённый, не говорите так!» Будь я один, то действительно не стал бы выделяться из толпы, но благодаря вашей помощи я постараюсь извлечь из этого мероприятия максимальную выгоду. Если почтённому всё это в тягость, тогда я постараюсь всё сделать сам. Ван Боло говорил откровенно, по его мнению, даже без помощи бумажного человека он бы всё равно либо нашёл призрачный кристалл, либо украл его у того, кому повезло больше. В данной ситуации он мог попытаться украсть одну из потиводных палочек. Сделать это будет не так уж трудно. Но выходило, что помощь бумажного человека не имела особого смысла, поэтому он постарался извлечь максимум выгоды из ситуации. После его заявления бумажный человек Асёкся даже он был вынужден признать, что юный практик был прав, спустя порогов давня он вздохнул. Я тебя понял. Так и будь. Я научу тебя особой магии под названием техника незаметной подмены.